Пункт связи был развернут в бывшем магистрате, или, как его называют русские, сельсовете. В просторной, по местным меркам, комнате стояло несколько оставшихся от прежних хозяев обшарпанных конторских столов. В углу возвышался монументальный несгораемый шкаф. Но кроме двух связистов у коммутатора людей в ней не было. Заметив высоконачальство, оба вскочили. связь с ценнером мне быстро отрывисто приказал небе пока телефонисты дозванивались до минского коммутатора пока на том конце связывались с абонентом бригада фюрер стоял молча в задумчивости уставясь в окно беспокоить высокое начальство и привлекать к себе лишнее внимание в планы Бойка не входило и он устроился у входной двери наблюдая за терзаниями начальника всей криминальной полиции Рейха. Спокойствие унтерштурфюрера базировалось на обыкновенной логике. Ну, и опыте с искоря, конечно. Ловкие ублюдки, провернувшие это дельце, не дураки, совсем не дураки. Подобная мысль появилась у него больше часа назад, когда поднято им по тревоге, Оперативная группа встала у разрушенного моста, едва отъехав от Минска, на пару десятков километров. Чему сам Освальд, как один из немногих, принимавших непосредственное участие в подготовке этой поездки, сильно удивился. Еще утром он принимал доклад своего сотрудника, проехавшего, потому что русские называли совершенно неподходящим словом «шоссе». Наряды были усилены, секреты вдоль маршрута выставлены. Даже график движения войсковых колонн проверен, и каждую сопровождал кто-нибудь из сотрудников СД или ГФП. А тут раз — и мост взорвался. Как сбивчиво объяснял пехотный унтер-офицер старший поста охраны, «Все было тихо, господин офицер, ни колонн, ни путешественников». И тут как бабахнет! Бахнуло действительно неплохо. Взрывом перебило две опоры, так что настил обрушился вниз. Речка была небольшая, скорее следовало ее назвать ручьем, но берега в этом месте были топкими, а слуило на дне таким толстым, что когда подчиненные Бойко решили форсировать препятствие вброд, то намертво Посадили полноприводный мерседесовский грузовик. Бойке немедленно связался по радио со Слуцком. А там та же история. Мост под линьками взорван. Отправив две машины в объезд, унтерштурмфюрер одновременно послал одного из агентов назад, в Самохваловичи, чтобы тот костями лег, но вызвал саперов. Настолько не дураки, что я даже удивляюсь. Первой информацию о приезде рейхшфюрера я получил четыре дня назад, причем шифрограммой. Небе, Кубе, Бах-Залевский и, возможно, Ценнер знали об этом раньше. Приказ на проведение подготовительных мероприятий пришел нам как раз от фондом Баха. То есть на подготовку нападения у злоумышленников было максимум неделя. Вот ты бы, Освальд, смог так хорошо подготовиться к приему важного гостя?» Спросил он сам себя. И тут же ответил. используя служебное положение, да, а вот если по лесам прятаться и каждого патруля бояться, тогда нет. Так что этим неизвестным парням можно уже сейчас две красные скрепки на карточку цеплять и коричневую в придачу». И сейчас унтерштурмфюрер СС и начальник отделения СД Освальд Бойке с неподдельным интересом наблюдал за метаниями высокого начальства, стараясь понять, что перед ним — неподдельная обеспокоенность за судьбу Рейхсфюрера или великолепная актерская игра. Господин бригады фюрер Ценнер на связи. — звонко доложил один из связистов. Небе встрепенулся и порывисто схватил трубку. — Карл, это Небе. Боюсь, что дело плохо. За два часа эти тупицы так и не добрались до места катастрофы. Пришли сюда все подразделения полиции и СС, какие у тебя есть, и армейцев попроси. В этих дебрях дивизия нужна, если не две. Он замолчал, очевидно, выслушивая ответ. «Что? Райх, четыре батальона? Забирай! Кто, в конце концов, верховный глава СС в этом районе? Я или ты?» «И полицай, президент, ты, а не я? Я буду на месте через час, никак не раньше». «Нет, ищейки и нюхачи у меня с собой. Мне нужно оцепление». И, повернувшись к Гбойко, Он приказал «Онтерштурнфюрер, карту!» Получив требуемое, генерал полиции склонился над картой, от чего, как язвительно отметил про себя Освальд, стал похож на какую-то экзотическую птицу, нахохлившуюся в своем гнезде. «Карл, мне нужно оцепление с тотальной проверкой документов на всех дорогах, пересекающих шоссе». С березина Или, по крайней мере, до старых дорог. Да, я считаю, что преступники попробуют отойти на юг. Нет, Васиповича я вам сейчас позвоню. Эрих, где сейчас? Да уж, переполох сейчас в Минске такой стоит. Интересно, «Ц» уже сообщили?» Как человек, долгое время проработавший в Центральном аппарате Имперской службы безопасности, Освальд до сих пор так называл Гейдриха, выбравшего в свое время такой псевдоним в подражание руководителю британской СИС. Готовились к праздничной встрече, а получили охапку проблем. Но почему меня не покидают ощущения, что тут кто-то из своих замешан. И надо же такому случиться, что именно в этот момент бригада фюрер повернулся и поймал изучающий взгляд младшего по званию. Поморчившись, Небе прикрыл трубку рукой. — Он, таршторфюрер, я вас больше не задерживаю. И, не обращая больше на бойке никакого внимания, сказал своему далекому визави. «Эрих, здравствуй! Это Небе! Следственные действия я беру на себя!» Последнее, что слышал Освальд, закрывая дверь, были слова «Боюсь, что дело плохо!»